Незасвеченную квартиру для временного проживания в столице нашел, конечно, Циркач, самый московский москвич среди нас всех. При достаточном количестве друзей и знакомых разыскать летом пустующую хату не проблема. Уборки Зисмана это получилось с третьего телефонного звонка из автомата на Ленинградском проспекте, куда мы тихо вывлели пешочком с Ходынского поля. Дальше двинули на такси, и Церкач все ворчал, что его уже тошнит от машин производства Горьковского автозавода, что он, в конце концов, Борис Немцов, что ли? — Это наш вице-премьер, — вознамерился пересадить на волжанке все правительство и думу в придачу. А Борис Зисман торжественно обещает завтра же подогнать к подъезду новый джип. «Спасибо еще, что не прямо сегодня». Мы появились в Москве утром, но после двух почти бессонных ночей, и к тому же, если я правильно помню, было воскресенье. В общем, самое время по автосалонам бегать. А старый кирпичный дом на улице с немыслимым названием «Девятая рота» выглядел как после артобстрела. Но внутри оказалось все хорошо. Видать, сама девятая рота погибла, но рубежей не сдала. Между прочим, я всегда балдел от названий московских улиц. Например, четвертая улица восьмого марта. Почему бы не восьмая улица четвертого марта? Или тринадцатая линия Красной Сосны. Есть еще шестая, восьмая и двенадцатая. Другие почему-то отсутствуют. Ну да ладно. нашеше временное пристанище располагалось во вполне цивильном месте у преображенки и метро рядом и рынок и магазины это в бытовом смысле, а в стратегическом тоже неплохо вокзалы близко река яуза под боком и два больших парка сокольники и измайлова для конспиративных встреч или бандитских разборок места идеальные. были и другие подходящие объекты Вдоль яузы тянулись фабрики, гаражи, строительно-монтажное управление, в общем, небольшая внутригородская промзона. А на другом берегу матросская тишина, знаменитая еще со сталинских времен психушка. И тут же рядом тюрьма. Грустное место. Но с другой стороны заставляет задуматься о вечном. Вот так пройдешь или проедешь мимо. И уже не станешь просто расслабляться перед телевизором или компьютером в тупом ожидании чьих-то звонков. Нам расслабляться никогда нельзя. Работа такая. Куда не приедешь, где не затаишься, повсюду у нас враги. Обложили сволочи. Однако в первый день в Москве враги попрятались по углам, как мыши, и сидели тихо-тихо. Это было кстати... Нам безумно хотелось спать. Но Фил, как врач, уговорил всех сначала пойти перекусить. Готовить самим никаких сил не было, и мы отправились в ближайший ресторан на Большой Черкизовской. Я даже его название не запомнил. А нас там, я думаю, запомнили. Пять здоровых лбов, одетых во что попало, приходят без девушек, посередине дня, заказывает все самое дорогое и не пьют ни капли спиртного, при этом спят на ходу. Не иначе приняли за каких-нибудь педиков, обкурившихся. Но нам было наплевать. Мы не отметили за собой слежки, и было бы странно считать, что мы засветились, появившись все вместе в этом кабаке. И вообще, от кого мы скрывались? Вот это было смешнее всего. Мы не знали. Даже генерал Кулаков не знал. И я сказал ребятам, когда мы вернулись на квартиру. «Слушайте, пошли они все в баню. Ложимся спать и никаких дежурных оставлять не станем. Дверь тут железные Через окно на шестой этаж вряд ли кто-нибудь полезет». А если полезет, мы всяко проснуться успеем. Приказываю немедленно спать. Приказы не обсуждают. Мы, ребята, эту истину давно и хорошо усвоили. Перед сном Фил провел последний сеанс лечения со мной и шкипером. Раны зарубцевались настолько, что были уже практически не видны, да и не ощущались. Это было удачно. Мне, признаться, уже обрыдло прихрамывать, да и шкипер себя неуютно, пока приходилось помнить, что его левая рука работает не на все сто процентов. А по вопросу о безопасности я оказался абсолютно прав. За время нашего отдыха ровным счетом ничего не произошло. Вечером же мы проснулись и колобродили довольно долго. Часов до двух ночи, как минимум, не ложился никто. Телевизор в квартире был отличный, с плоским удлиненным экраном. Имелся еще и маленький панасоник на кухне. И компьютер стоял очень современный, с винтом в 10 гигов, из которых четыре оказались забиты игрушками. По этой части у нас шкипер, большой любитель. А Пиндрик принялся видеокассеты изучать. Я же вначале... Подвинув шкипера, изучил дядю Вошину дискету за компанию с Филом и циркачом а после все-таки тупо пялился в экран маленького телевизора. Большой оккупировал Пиндрик, и телевизор комментировал мне очередные скучные события.